Глава 15. Праздник летнего солнцеворота. Занятия по практической магии прошли быстро и как-то совсем не запомнились. Виллиш обратила внимание, что Сандел был не менее уставшим, чем Антрас, и выглядел таким же хмурым. Видимо, с дирижаблем не все было ладно. Магистр говорил им что-то о легкости, о воздушных потоках и призывал слушать ветер за окнами, но стоило Ви сосредоточиться на дуновениях воздуха, как она мысленно переносилась внутрь того вихря, что недавно наколдовал Антрас, стоя на краю скалы. И сразу к ней возвращались все испытанные там ощущения. Холодная невесомость, страх падения, желание во что бы то ни стало помочь дракону и острая горячая боль в правой ладони. Потому в этот раз у нее не получилось продемонстрировать ничего впечатляющего. Но Сандалы не придирался. Полукровок явно хотел побыстрее закончить занятие и потому отпустил студентов почти на полурока раньше. К обеду Антрасу стало хуже, хоть он отчаянно храбрился, пытаясь скрывать свою слабость. Он был бледен, и из его левой ноздри и дело принималось капать кровь. Несмотря на это, он решительно отправился в столовую вместе со всеми. «Ты не хочешь сходить в лазарет?» Вика озабоченно хмурилась, глядя на приятеля. «И чем мне там помогут?» Дракон невесело усмехнулся. «Разве только ты мне повязку сменишь?» Вика пропустила очевидный намек мимо ушей. «Тогда хотя бы иди к себе в комнату и отлежись. Плевать на занятия, тебе они не нужны». «Нет». Антрас проговорил с озорным упрямством. «Я есть хочу». «Ну, значит, не все так плохо». Випра бормотала ему в спину, когда Антрас смешался с толпой в столовой. Вика нахмурилась. Но что же она в самом деле? Антрас столько раз выручал ее в трудные моменты. А теперь, когда ему самому требовалась помощь, вивела себя словно мороженая рыбина. Девушка догнала мужчину и, взяв его за руку, почти силой усадила за стол. «Тогда разреши мне хотя бы поухаживать за тобой сегодня. Нечего там толкаться со всеми». И юркнула в толпу, пока Антрас не успел возразить. «Кажется, сердце нашей ледяной королевы все дрогнуло», — Лира протянула задумчиво, глядя вслед Ви. Дракон смерил ведьмочку досадливым взглядом, словно мелкую мошку, назойливо крутящуюся возле лица, но ничего не ответил. А потом их всех ждал сюрприз. В самый разгар обеда в столовую вошел ректор. «Господа студенты!» Он обвел присутствующих спокойным взглядом, и все разговоры тут же смолкли. Ложки замерли возле ртов, а глаза устремились на горгорона Ректор, видя, что необходимый эффект достигнут, продолжал. «Слухи — вещь непобедимая, и многие из вас уже знают, что утром в Академию был доставлен королевский цепелин. Команды врага на нем больше нет, благодаря усилиям наших магов». Гор чуть запнулся на этих словах, но кроме Вики никто не обратил на это внимания. Аппарат вполне сохранен. А это значит, что после его починки полеты в горах будут доступны не только драконам. Это очень хорошая новость, поэтому в честь такого события я хочу устроить небольшой праздник. Вы все упорно работали и заслужили немного радости. Сегодня и завтра все занятия отменяются. А завтра вечером мы организуем маленькое торжество. Повара приготовят угощение, те из вас, кто умеет петь или играть на музыкальных инструментах, а таких, я знаю, немало среди звездного народа. Он выразительно посмотрел на кого-то в толпе, и толпа одобрительно зашумела. Покажут свое мастерство. «У вас будет целый день, чтобы подготовиться, нарядиться, быть может», — ректор усмехнулся. «Должны же и в жизни повстанцев быть небольшие радости». И ушел, мерно постукивая посохом а все оставшиеся в столовой принялись с энтузиазмом обсуждать эту новость. «Ты умеешь петь, клыкастый?» Мингир выглядел растерянным. Его новость о предстоящем празднике явно не воодушевила. Лира фыркнула в свойственной ей ехидной манере. «Вот уж чего точно не хотела бы, так это слушать драконьи песни. Мороз по коже от такого вокала». Дракон, как водится, пропустил колкость мимо ушей. Он казался немного удивленным. Очень-очень давно, в это время года, на Истросе отмечался праздник Лавантейм. День летнего солнца ворота. Гаргорон не может об этом не знать. Антрас задумчиво водил пальцем по губам. Примечание от латинского Левантем. Купание. Эти даты в книге примерно совпадают с ночью Ивана Купал в родном мире Виктории со всей вытекающей атрибутикой и смыслом. Конец примечания. Что в этом плохого? Ви засмотрелась на его пальцы, длинные, тонкие, как у музыканта. Если не знать, так ни за что не поверишь, с какой силой эти изящные пальцы могут сжимать рукоять меча и виртуозно направлять его остриё. А потом засмотрелась на его губы, которые он этими пальцами поглаживал. Красиво очерченные и чувственные. И снова Ви, как в том видении на Атении захотелось прикоснуться к ним или даже. С запозданием она поняла, что совершенно невежливо разглядывает лицо дракона. А этот его жест откровенно взволновал ее. Девушка поспешила отвести глаза, но антрас не обратил внимания на вспышку ее женского любопытства. Он вспоминал о чем-то давно ушедшем. Было время, когда этот праздник запретили. Из-за чего? Полукровок нахмурился, справедливо не ожидая безопасности от запрещенных вещей. Антрас неопределенно повел плечом. Проговорил с нарочито заговорщической интонацией. «Говорят, что во время праздника в наш мир проникла совершенно особая магия». Он усмехнулся, презрительно скривив свои красивые губы. «По понятным причинам она мало кому была доступна. Поэтому ее боялись, вот запретили праздник». Думали, что тем самым смогут избавиться от магии. Трусливые дурачье. Он фыркнул. Это было еще в те времена, когда люди пытались истребить драконов в выстросе. Мужчина вздохнул и с аппетитом принялся доедать свой обед. Словно и не было у него невеселых воспоминаний и колдовской раны. И что это за магия? А вот уви аппетит пропал вовсе. Дракон снова повел плечами, не поднимая головы от тарелки. Проговорил с совершенно неромантично набитым ртом: Магия истинной любви. Мне совершенно не в чем идти на праздник. Лира металась по комнате как загнанный зверь, словно от того, как она будет выглядеть на праздничном вечере. Зависела ее жизнь, как минимум. Ни в ученической же форме право словом не идти. Вика следила за терзаниями подруги без особого участия. «Подумаешь, нет наряда», — проговорила это вслух. «Мы же не на бал идем, просто вечер в кругу друзей и однокашников. Обычная форма вполне сгодится. Очистишь своими хитрыми заклинаниями и будешь краше всех». «Конечно, краше всех», — Лира протянула обиженно и посмотрела на Вику с неожиданной завистью. «Ты-то вон какая красотка, тебе и платье не нужно». Фигура, как с картинки. глазищи синие, что твои блюдца. И волосы. Были б только чуть длиннее, а так чистое золото. Мне б такое богатство. Вика недоуменно захлопала ресницами. Она даже не догадывалась, что Лира может ей завидовать. Сама ведьмочка-полукровка была миловидной, хоть и немного худощавой. Глаза, как два аметиста, и волосы светлые-светлые, длинные до пояса. Не то что у Ви. Зеркала в комнате не было, и Виктория встала перед оконным стеклом, пытаясь разглядеть в нем свое отражение и понять, чем же так сильно впечатлилась Лира. И верно, Антрас тоже впечатлился. Такого взгляда, как у него сегодня, Ви никогда не видела в жизни ни у кого, даже у мамы. Даже у папы, когда он с любовью и гордостью отправлял единственную дочку учиться в столицу, медицинский институт. Девушка рассеянно провела рукой по отрастающим волосам. Глази синие. У тебя глаза такие же синие?» — в голове прозвучал Маришин голос. Той самой девочке, младшей сестренки Мингира, чей подарок согревал Вику на протяжении всего непростого путешествия через горы. А ведь Маришка тогда подарила ей два подарка. Вика бросилась к своей походной сумке, в обнимку с которой преодолела путь до Облачной Академии. Лишь бы только оно нигде не затерялось, не порвалось, ведь сколько всего им пришлось пережить. «Ты же сможешь наложить на него несколько своих заклинаний чистоты?» Вика подняла на ведьмочку ошарашенные глаза. Осторожно, держа на вытянутых руках когда-то снежно-белое платье с яркой вышивкой. Так, словно это была раненая птица, и любое неосторожное движение могло повредить хрупкие крылья. «Ого! Откуда у тебя такое богатство?» Лира аккуратно взяла наряд с Викиных рук. «Красота какая!» «Его немножко почистить, и в нем можно замуж выходить!» Ведьмочка сознанием дела перебирала пальцами вышивку на ткани. «Тонкая работа. Кто-то на славу постарался. Прям не верится, что руками шили. Опять, небось, твой драконий ухажёр наколдовал?» Ведьмочка хитро сверкнула глазами на соседку. «Для него наряжаешься?» «И правильно!» «Хватит его гонять от себя. Он красавчик, на него многие заглядываются. Смотри, не упусти». Вика вздохнула и промолчала, справедливо решив не говорить Лире, что это платье когда-то принадлежало сестре Мингира. Вдруг еще вздумает ревновать и откажется чистить. «Значит, почистишь, да?» «Почищу». Ведьмочка с завистью смотрела на наряд. все таки это удобно, когда твой суженый чародей. Хотя мог бы и сам тогда почистить». Или это сюрприз? Он не мой. Вика хотела уже с досадой отказаться от такого подарка судьбы. Но вспомнила недавний разговор с Антрасом и прикусила язык. Весь следующий день Академия была полна приятной волнительной суетой. Кто бы мог подумать, что полсотни обитателей замка могут создавать столько суматохи и так по-детски радоваться предстоящему маленькому празднику. Антрас куда-то пропал. То ли готовился к празднику самостоятельно, то ли просто решил держаться подальше от подобного шумного мероприятия. Ви поначалу скептически отнеслась к этой подготовке. Но, глядя на воодушевленные лица мельтешащих по коридорам студентов и преподавателей, тоже захотела немножко приобщиться к хорошему настроению. лира и платье дожидалось хозяйку в комнате, петь Вика никогда не умела и потому не любила. И поэтому решила помочь с подготовкой праздничной залы. Магистр Миранда, чем можно вам помочь? Вика подошла к чернокожей воительнице, которая взяла на себя роль главной в вопросе украшения помещения. Миранда лишь мельком взглянула на Вику и неопределенно махнула рукой в сторону. Ребята развешивают магические фонарики по стенам. Помоги им, а то умущен чувство вкуса, как правило, отсутствует. Вика приблизилась к группе студентов-эльфов. Они складывали из небольших кусочков бумаги затейливые фигурки, похожие на цветы и птичек. Что-то тихо шептали над ними, и фигурки начинали светиться. «Как красиво!» Виня удержалась от восклицания, но ответом ей было дружное молчание и насупленные брови. Эльфы явно не оценили похвалу от человеческой девушки. «Ну и пожалуйста!» Вика обиженно фыркнула себе под нос и отвернулась. «Бумажные цветы они, видите ли, делают. Настоящих нет, что ли? Могли бы из соседнего мира притащить, из той же тени Там много пестрой растительности. кусачей и ядовитой. Вика вздохнула, но тут же решительно поджала губы. «Она добудет для праздника живые цветы, без помощи магии и порталов в другие миры». Девушка быстрым шагом направилась к выходу из замка. Не просто так она каждый вечер разглядывала склоны окружающих Академию гор. Она видела на них цветы, много цветов. Они даже чуть светились в сумерках, ничуть не хуже эльфийских колдовских фонариков. Вика нарвет большой букет и сделает свои гирлянды. И венков из них наплетёт, точно. И будет дарить эти венки всем приглянувшимся кавалерам. Кроме этих заносчивых эльфов, разумеется. Ну или тем, кто просто пригласит ее на танец. Если такие вообще будут, конечно. На сей раз Вику никто не остановил на выходе из Академии. Большая часть студентов была занята подготовкой к празднику. Другие остались дежурить возле цепелина, бережно скрытого от посторонних глаз под нависшим каменным карнизом, запотаённым поворотом тропы. Оборотни охранники явно страдали, что в этот день им выпала столь неблагодарная роль. И честно маялись, не особенно глядя по сторонам. Поэтому Вика выскочила на тропу никем не замеченная и со всех ног припустила в горы. Времени до вечера оставалось не так много, а ей еще гирлянды нужно сплести. До полянки, на которой росли чудесные горные цветы, Вика добралась без приключений. Уже смеркалось, и горное солнце быстро прячется за высокие вершины. И в полутьме венчики цветов смотрелись особенно красиво. Они немного напоминали земные лилии, а их лепестки едва заметно светились снежно сиреневым светом. Вика опустилась на колени и с наслаждением вдохнула свежий легкий аромат. Неуловимо похожий на знакомый ей запах розы. Набрав огромный сияющий букет, Вика счастливая до крайней степени бросилась обратно. На входе в академические ворота она столкнулась с охранниками, но те лишь проводили ее удивленными взглядами, не сказав ни слова. И только уже за спиной девушки принялись о чем-то в полголоса перешептываться. Понимая, что времени до праздника осталось немного, Вика отправилась со своим букетом прямиком в торжественный зал чтобы заняться плетением сразу там. «Магистр Миранда». Вика с порога бросилась к преподавательнице с охапкой благоухающих цветов. «Смотрите, какую красоту я добыла для праздника. Ими тоже можно украсить стены или в вазы поставить. Они точно как ночники будут, создадут загадочный полумрак». Миранда посмотрела на Вику так, что у той слова застряли в горле. «Какая красота! Какой полумрак! Ты о чем, Ви?» «Ты хорошо себя чувствуешь?» Уголек отпросился, сказал, что после драки у дирижабли неважно себя чувствует. «А ты же с ним тогда была. Может, тебя тоже зацепило?» «Что?» — девушка захлопала глазами. «Я цветы принесла». Ви, Миранда по-доброму усмехнулась. «Это не цветы. Это охапка соломы. Брось в камин, его сегодня нужно жарко натопить». Вика с недоумением покосилась на букет. Цветы по-прежнему таинственно светились и источали благоухание. Девушка опасливо попятилась от воительницы. «Быть может, ее народ так странно относится к цветам?» «Ты чего тут встала на проходе?» Ви получила ощутимый тычок в плечо от одного из эльфов, которые чуть раньше крутили бумажные фонарики. Эльф тянул свою гирлянду через весь зал, и, подобно Вике, шел задом. «Стоит тут с ворохом, травы пройти не дает Сама ничего не делаешь, так хоть другим не мешай». «Что? Какой травы?» Девушка почти со страхом покосилась на букет. Нежно-сиреневые венчики цветов, такие хрупкие и беззащитные в ее руках, дрожали, как будто испугавшись того, что никто не мог их увидеть. Но ведь Вика видела. прометью девушка бросилась прочь из зала, уже почти готовой для праздника. Огромный букет загораживал ей обзор. И она, не видя, куда бежится, всего маху налетела на кого-то. Попыталась вывернуться, но этот кто-то крепко схватил ее за плечи, слегка встряхнул и оттащил в сторону с прохода. Ты куда мчишься? Над духом прозвучал спокойный голос Гаргорона, и Вику словно накрыла теплая волна, заставляя успокоиться и выровнять дыхание. Тебя кто так напугал? Дракон выпустил ее и посмотрел внимательными зелеными глазами, бережно прощупывая ее магическую ауру. Никто. Я сама. Вика затараторила, испугавшись, что ректор тоже решит, что у нее странное видение, и примет ее за помешанную. И тогда либо в лучшем случае запрет в Лазарете, либо вовсе выгонит из академии. Хочу мусор вот вынести. Она потрясла перед драконом своим букетом. Мусор? Гаргарон выглядел даже не удивленным, а скорее обиженным. «Это не мусор, это Ателос. Или горная роза по-другому». «Что?» Вис с подозрением покосилась на дракона. «Вы тоже видите их?» «Разумеется». Ректор невесело усмехнулся. «Мой тебе совет. Сплети из них венок на сегодняшний вечер. А лучше два». «Но все говорят, что это просто сухая трава. От обиды у нее сорвался голос. Они смотрят только глазами, их сердца слепы. Гор улыбнулся так грустно, что у Вики защемило в груди и защипало глаза. Послушай моего совета, не прогадаешь. гаргорон потрепал Вику по волосам и, не оглядываясь, ушел.